«Просто показать ему, что не смогу». Я нагнулся и взял его за рычаги. «Ай, да молодец! Теперь только выпрямись, подбери под себя ножки, так, так, так, так, теперь не списав упрямляйся, ого, теперь опускаю его на палубу». Я думал, он будет разочарован, но когда отпустил рычаги и посмотрел на него, он улыбался во весь рот и показывал мне из пульт,